Томаева и Особым отличием для разведчиков 1950-1980-х годов являлось награждение их за конкретные достижения в работе нагрудным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». Нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности» был учрежден приказом председателя КГБ при Совете Министров СССР 6 декабря 1957 года для награждения особо отличившихся сотрудников органов КГБ. В описании знака говорилось, знак «Почетный сотрудник Госбезопасности» представляет из себя слегка выпуклый фигурный щит Пересеченный вертикально мечом, в центре щита располагается позолоченная пятиконечная звезда с серпом и молотом, обрамленная покрытой красной эмалью лентой с надписью «Почетный сотрудник Госбезопасности». Знак изготовляется из оксидированного тампака. В положении о знаке почетный сотрудник Госбезопасности были предусмотрены следующие льготы для награжденных неочередное получение жил площади в домах КГБ, а после увольнения право пользования ведомственными поликлиниками и право ношения военной формы. Среди награжденных этим знаком, продолжавшим именоваться на профессиональном сленге почетным чекистом, Такие замечательные разведчики-нелегалы, как Фишер Рудольф Абель, Коротков, Африка Де Ла Герой Советского Союза Вартанян, Галина и Михаил Федоровы, член знаменитой кембриджской пятерки разведчиков Ким Филби, разведчица Кирина, удостоенный в 1996 году звания Герой Российской Федерации, Квасников, Яцков, Барковский, и клисы а также многие другие сотрудники внешней разведки. В 1990 году, в связи с 70-летием внешней разведки, для награждения наиболее отличившихся сотрудников первого главного управления КГБ СССР, был учрежден нагрудный знак «За службу в разведке». С выделением внешней разведки в октябре 1991 года самостоятельное ведомство, нагрудный знак за службу в разведке стал высшей ведомственной наградой признанием и свидетельством профессиональных заслуг сотрудника службы высшей разведки России. За вестекший период более 400 сотрудников внешней разведки и ветеранов службы получили эту почетную награду. Знак за номером первым был вручен выдающемуся разведчику Джорджу Блейку. Имена награжденных занесены на доску славы Кабинета истории СВР. В связи с 70-летием внешней разведки ее сотрудники, прослужившие в разведке не менее 15 лет, награждались юбилейным нагрудным знаком 70 лет ИНО ПГУ, В 1995 году в связи с 75-летием внешней разведки был учрежден юбилейный нагрудный знак «75 лет и на ПГУ СВР», а в 2000 году в связи с 80-летием службы юбилейный нагрудный знак «80 лет и на ПГУ СВР». 14 ноября 1995 года директор СВР России подписал приказ об учреждении ведомственной медали за отличие в военной службе первой, второй и третьей степени для награждения сотрудников внешней разведки за безупречную службу по выслуге лет. В целях поощрения военнослужащих органов внешней разведки Российской Федерации за их профессиональные заслуги и многолетний добросовестный труд Президент Российской Федерации издал 28 мая 1997 года указ за номером 530